Глава 42. Перчёная бомба. Строчка за строчкой на экране появлялся мой пост об открытии агентства недвижимости и поиске брокеров в команду. В первой части я в нескольких абзацах изложил предысторию, связанную с попыткой купить квартиру в Питере. Перечитал слух то, что получилось. «Хочу поделиться с вами планами по захвату рынка недвижимости на одной отдельно взятой планете». Для этого придется много сделать, но я готов. Да, и самое главное, я знаю, что нужно предпринять. Начинаю с Москвы, уже в этом месяце. Идея открыть свое агентство по продаже дорогих квартир появилась больше года назад, когда я поставил цель купить квартиру в Санкт-Петербурге, в царской столице, в хорошем жилом комплексе, в центре города, рядом с Невским проспектом. Тогда я наткнулся на десятки разбросанных по рынку граблей, Про меня несколько раз забывал отдел продаж, в итоге так и не спросив моё имя. Я прошёл три круга ада, пытаясь дозвониться до банков, несколько раз заполняя анкеты, и спустя три недели, всё же узнав, что по моей заявке уже давненько получен отказ. Общаясь с людьми, которые приходят в офисы финансовых партнёров за одобрением ипотеки по всей стране, я понимаю, что моя ситуация не уникальна. Всё встало на свои места – Когда я наткнулся на аудит отделов продаж застройщиков и агентств недвижимости, который проводила компания Amasera, результаты провальные. Отделы продаж работают плохо. Тогда в голове замекали мысли. Вот он, голубой океан возможностей. Подобно сытым котам, агенты по элитным новостройкам в Москве не утруждают себя и лишний раз не поднимают трубку. Отделы продаж слабо автоматизированы, сайты объектов сложны, и заставляет плакать из-за плохого юзабилити. В начале года я решил проверить свои гипотезы и запустил для теста с московским партнером продажу нескольких премиальных объектов. Эксперимент удался. Мы стали получать звонки и заявки. За последний месяц по моим лидам продали две квартиры на 60 миллионов рублей. На низком старте сделки еще на несколько сотен миллионов. Я пробежался взглядом по строчкам, быстро внес несколько правок, и перешел к окончанию поста. В конце мне нужна была перченая бомба. Бомба, которая залетит в экраны дремавших сытых конкурентов и заставит их недовольно подпрыгнуть. Бомба, которая взрывной волной сколохнет рынок и запустит сезон беспокойства. Бомба, которая своим вызывающим тиканьем на несколько секунд переключит на себя внимание сильных брокеров и заставит их подумать о том, кто это здесь такой дерзкий. Через 20 минут пост был закончен. Я перечитал его финальную часть вслух. Настало время перевернуть к чертям этот рынок, положить на лопатки старые динозавровые агентства, разогнать толстых сытых котов, захватить Москву, потом Европу и мир, установить новые стандарты продаж и обслуживания клиентов, которые сейчас тратят большие деньги, покупая дорогие квартиры. Они достойны уважения. Сейчас у меня готовы ресурсы, чтобы выстрелить по максимуму. Мне нужны люди – Руководитель направления, разбирающийся в рынке недвижимости, способный заключать договоры с лучшими застройщиками. Это человек, который понимает, какие комплексы будут хорошо продаваться и сделает на них ставку. Также нужны брокеры, способные продавать дорогие квартиры, делать это мастерски, с блеском и огоньком. У моей команды лучший опыт в одобрении ипотеки, сильный отдел маркетинга, способный завалить заявками на новые квартиры любой отдел продаж дело за крутыми продавцами и руководителям, которые сыграют в игру на рынке недвижимости. Сыграют на нашей стороне. Будет много денег, но и много работы. Намечается интересная заварушка. Пишите мне, если вы один из суперпродавцов или мегаруководителей, которые хотят встать в истоков создания нового крупного игрока на рынке хорошей недвижимости. Настало наше время. Закончив читать, я довольно улыбнулся. В тексте было достаточно перца. «Вот она, бомба!» – подумал я, щелкнув кнопкой блокировки телефона и откинувшись на спинку стула. «Теперь эту бомбу нужно запульнуть в эпицентр рынка недвижимости».